Глава 25. Разве тебе разрешено приближаться ко мне, Карамаев? Олег Фатеев заломил бландинестую бровь на холлёном лице. Мусса стоял на крыльце его галереи, а два шкафа-образных охранника делали устрашающие лица, демонстрируя непреклонное желание не пропускать его внутрь. Дело в том, что я намерен с тобой поговорить. Мне плевать, где это делать. Могу здесь на крыльце, если ты так сышь выйти из-за широких полец своих мальчиков. Думаешь, твоя скотская выходка в прошлый раз действительно напугала меня? Презрительно фыркнул Фатеев. Конечно же, нет, развёл руки Муса, указывая на охрану перед ним. Ты нисколько не напуган. Они тут примёрзли просто, чтобы придать твоей конченной забегаловке долбаного статуса. Ладно, клал я на самом деле на это. Мне нужно поговорить с тобой о Вали. «Ну, в таком случае обратись к моему адвокату». И Фатеев развернулся на каблуках, намериваясь уйти. «Хм, как скажешь. Он у тебя уполномочен решать финансовые вопросы?» «Что ты имеешь в виду?» — напрягся Олег, оборачиваясь. «Эллади желает с меня что-то получить?» «Пусть даже не рассчитывает. Мой адвокат ее с потрохами сожрет». «Да нет. Просто хотел уточнить, в какую сумму ты оцениваешь свой полный отказ от отцовства». Фатеев сверкнул глазами на бесстрастные лица охранников. Пропустите его. Только попробуй что-нибудь вытворить, Крамаев, и парни тебя в минуту раскатают ровным слоем по полу. Правда? Я люблю, когда всё по-жёсткому, парнишки. Мосан нахально подмигнула охране, проходя внутрь. С чего ты вообще взял, что я намерен отказываться от прав на дочь? спросил Олег, и дверь за ними закрылась в кабинет. «Я не спрашивал, намерен ты или нет, Фатеев. Я спросил, во сколько мне это обойдётся». На лице Мусы больше не было и тени улыбки. «Пытаешься выставить меня полным ублюдком и продажным ничтожеством?» — раздражённо оскалялся Фатеев. «Нахрен мне пытаться сделать то, с чем ты и сам прекрасно справляешься?» «Не боишься, что я сейчас скажу парням вышвырнуть тебя отсюда и наплюю на твои чёртовы предложения?» «Не-а-а». Муса зевнул и сложил руки на груди. «Так что, готов назвать цифру, или и дальше будем изображать двух склочных учениц старшей школы и изощряться в том, как сказать друг другу побольше гадостей? Я бы предпочел все же обсуждать дело, потому как в планах на сегодня у меня не значится валение с тобой на полу и изменение дизайна твоего личика. Хотя не скажу, что в прошлый раз мне не понравилось». Олег уселся напротив Мусы и некоторое время пристально его рассматривал. Зачем тебе это всё, Крамаев? Должна же быть какая-то причина для того, что ты так вцепился в мою жену. Наконец мягко произнёс он. Даже если бы я захотел, а я не хочу объяснять тебе почему и потратил на это всё время до вечера, ты и тогда бы не понял. Поэтому я не собираюсь сотрясать воздух. И распинаться перед тобой, доказывая, что я просто люблю свою жену и ради неё готов практически на всё. Ещё есть общие вопросы или перейдём уже к делу? Твою жену? Мою, Олежик, мою. Никогда же случалось сие памятное событие? Глазу Фатеева дёрнулся. "Жалею, что тебя на свадьбу не позвали", усмехнулся Мусса. "Чего ты добиваешься?" Э-э Мир во всём мире. Слушай, Фатеев, кончай тут играть в допрос за космодемьянской. Цена вопроса во взгляде Мусы больше не было и тени намёка на улыбку. Олег прожёг его гневным взглядом. Я сообщу тебе завтра. Сейчас, Фатеев, прямо сейчас, или я буду искать другие методы решения проблемы. Ты мне угрожаешь? Намекаешь на связи со своими дружками, бывшими уголовниками? Откуда такие дикие фантазии, Фатеев? Я не намекаю, я прямо говорю, что решу вопрос любыми доступными мне средствами. И на данный момент от тебя и на данный момент от тебя пока зависит, как далеко мне придётся зайти. Ладно. Пропади ты проподом.